то народ особенно строго соблюдал этикет. Башмачники требовали, чтобы к ним относились как к мелкопоместным дворянам, как к идальго, а портные величали друг друга длинными титулами. Дон Кихот вышел в отставку. Дон Кихот превратился в изящного, версальского кавалера, и теперь народ взял себе его щит и дряхлого боевого коня. Санчо Панса стал Дон Кихотом героическим и смешным. По ту сторону перенеев французский народ обезглавил своего короля и прогнал господ. Здесь, в Испании, народ обожествлял своих монархов, хотя они были французами по происхождению, и царственного в них было очень мало. Для народа король остался королем, Грант остался Грандом и в то время как гранды все более и более привержененные ко всему французскому уже были готовы заключить союз с республиканской францией и испанский народ рьяна сражался с безбожными французами и шел на убой за короля грандов и духовенства но конечно среди испанцев были Те, что сознавали странные противоречия, Шел в них спор непримиримый Между разумом и чувством, Между новым и отжившим, Спор болезненный и страстный, Но порой безрезультатный. Донья Каэтана, Тринадцатая герцогиня Альба, пригласила друзей и знакомых в свой мадридский дворец на вечер со спектаклем. Группа парижских актеров роялистов бежавшие сюда, поэту в сторону Пиренеев от республиканского террора, исполняла пьесу писателя «Бертолена. Мученическая кончина Марии Антуанетты» драму, хотя и современную по теме, но классическую по стилю. Зрители, их было немного, все знатные господа и дамы терялись в огромном зале, который был слабо освещен, дабы ярче выделялось то, что происходит на сцене. Торжественно и монотонно лились со сцены шестистопные ямбы. Их воскопарный французский язык звучал не всегда понятно для испанского уха. Зал был жарко натоплен. Геланхоличная, приятная дремота одолевала зрителей, уютно устроившихся в удобных креслах. На сцене королева-мученица беседовала со своими детьми, 14 мадам Ройаль и девятилетним летним королем Людовиком XVII, внушая им возвышенные чувства. Затем она обратилась к заловке принцессе Елизавете, и поклялась перенести все, чтобы не случилось с мужеством, достойным ее убитого супруга Людовика XVI. Герцогиня Альба еще не появлялась, зато в первом ряду сидел ее муж, маркизда Вильябранко, который, согласно обычаю, присоединил к своим многочисленным титулам и титул жены. Болчеливый, изящный, вельможа, хрупкий на вид, но с округлым лицом устремил задумчивый взор своих прекрасных темных глаз на тощую актрису, которая декламировала со сцены сентиментально-патетические вирши, притворяя спокойной Марии Антуанетты. Герцог кальба был очень чувствителен к непервосортному искусству и заранее уже настроился на скептический лад. Но его возлюбленная супруга заявила, что из-за придворного траура по случаю ужасной кончины королевы Марии-Антуанетты жизнь в Мадриде стала смертельно скучной, и что необходимо развлечься. Такой спектакль, как мученическая кончина, внесет некоторое оживление и в то же время явится выражением скорби по поводу гибели французской королевской династии. Герцк понимал, что его жена Прихоти, которые были хорошо известны при всех европейских дворах, скучает в обширных пустых покоях своего мадридского дворца. Он не стал спорить и теперь со скептической покорностью смотрел представление.